Глава 7. Мать. Я плохо помню февральскую революцию, и до возвращения в город не понимал этого слова. Но я помню, что загадочное волнение, непонятные разговоры я тогда связал с моим ночным гостем, научившим меня говорить. По вечерам, насаживая на палочки картошку, я часто думал о нем, и все таинственнее, все привлекательнее он мне представлялся. Почему он так неожиданно исчез? Не простился, не сказал, куда идет? Почему он прятался на чердаке? Почему не хотел лечить старостину Маньку и даже к Петровне не пошел? Где он теперь? Вернется ли? Просыпаясь по ночам, я прислушивался, не стучат ли в окно, не он ли? Никто не стучал, только мягко, с неслышным шумом падал снег на наш дом, и вдруг начинал свистеть в трубе ветер. И никто не спрашивал нас о нем. Но я был уверен, сам не знаю почему что теперь все было бы иначе. Теперь ему не пришлось бы прятаться на чердаке. Пожалуй, он не отказался бы теперь познакомиться с Петровной. Я не заметил, когда окончилась весна, но лето началось тот день, когда Нептун, свистя и грозно пятясь задом, причалил к пристани, на которой мы с мамой ждали его с утра. Минька, в кепке с золотыми буквами, в синей, уже изрядно потрёпанной курточке, стоял, как прежде, на лесенке, отважно и небрежно поглядывая на пассажиров. Бородатый капитан рулевой глухо говорил в трубку. «Стоп, вперёд!» И «Стоп, задний ход!» Палуба таинственно дрожала. Мы возвращались в город. Мать везла нас домой, похудевшая, помолодевшая в новом пальто и новом цветном платке. Я часто думал зимой, как она будет поражена, услышав, что я говорю. А она только обняла меня и засмеялась. Она стала совсем другая за зиму. Все время она думала о чем-то. Это я сразу узнавал по живым движениям лица. И то расстраивалась молча про себя, то улыбалась. Петровна решила, что она сходит с ума, и, ахнув, однажды спросила ее об этом. Мать улыбнулась и сказала, что нет. Мы пошли в лес драть лыка для Петровны, которая плела лапти на продажу. И мать запомнилась мне такой, какой она была в этот день. Черноволосая, крепкая, белозубые в цветном платке, повязанном на груди крест-накрест. Она наклонялась, ловко срезала деревцы и, ободрав ветки, надкусив комель, одним движением сдирала лыка. Она и меня хотела научить... Но ничего не вышло, и я только порезал палец. Потом я спрятался в кустах и долго сидел, задумавшись, слушая, как на перебоще птицы, и поглядывая на мать, которая уходила от меня все дальше. И вдруг она запела. «Приехали торгаши за задние ворота. Кобылушку продала, белил я себе взяла. Я коровушку продала, румян я себе взяла, подойничек продала». Сурьмы я себе взяла. Солнце осветило кусты, и она выпрямилась, раскрасневшаяся, с блестящими глазами. Тут что-то было. При нас она редко вспоминала отца, но каждый раз, когда она ласково говорила со мной, я знал, что она думала о нем. Сестру она всегда любила. На пароходе она все думала. Поднимала брови, покачивала головой. Должно быть, спорил с кем-то в уме. Я тоже думал и думал. Мне представлялось, с какой важностью я буду разгуливать по двору и вдруг небрежно скажу что-нибудь, как будто всегда умел говорить. Заглядевшись на воду, я задремал и до смерти испугался во сне. Мне померещилось, что я опять онемел. «Мама!» — сказал я шепотом. Она молчала. «Мама!» — в ужасе заорал я. Она обернулась. «Каким заброшенным, каким бедным показался мне наш двор, когда мы вернулись? В этом году никто не позаботился о стоках, и грязная вода, в которой плавали щепки, так и осталась стоять под каждым крыльцом. Низенькие амбары еще больше покосились за зиму. В заборе образовались такие дыры, через которые можно было въехать на телеги. За сковородниковыми была навалена гора вонючих костей, копыт и обрезков шкур. Старик варил клей. Он сидел на том же табурете, в переднике, в очках. Примус стоял на плите, а на примусе — железная шайка, от которой так страшно несло, что меня все время тошнило, пока я у него сидел. «Все думают, что это обыкновенный клей». — сказал он мне, когда полчаса спустя я запросился на свежий воздух. — А это клей универсальный. Он все берет. Железо, стекло, даже кирпич, если найдется такой дурак, чтобы кирпичи клеить. Я его изобрел. Мездровый клей сковородникова. И чем он крепче воняет, тем крепче берет. Он недоверчиво посмотрел на меня поверх очков. — «Мездровый клей Сковородникова», — повторил он и вздохнул. «И занять бы ещё у кого-нибудь семь рублей на рекламу. Отбоя бы не было. Мужики берут на рынке столярный клей сорок копеек фунт. Это как назвать? Грабёж. Ну-ка, скажи что-нибудь». Я сказал. Он одобрительно кивнул головой. «Эх, Ивана мне жаль», — сказал он. Тетя Даша была в отъезде и вернулась недели через две. Вот кого я обрадовал и испугал. Мы сидели на кухне вечером. Она все спрашивала меня, как нам жилось в деревне. Спрашивала и сама же отвечала. «Что же вы, бедняги, должно быть, скучали одни-то да одни. Кто же вам варил-то? Петровна? Петровна!» «Нет, не Петровна». Вдруг сказал я. Мы сами варили. Никогда не забуду, какое лицо сделалось у тети Даши, когда я произнес эти слова. Открыв рот, она потрясла головой и икнула. И не скучали, — добавил я, хохоча. Только по тебе, тетя Даша, скучали. Что ж ты к нам не приехала, а? Она обняла меня. Милый ты мой, да как же это, заговорил. «Заговорил, голубчик ты мой!» И молчит, еще притворяется. «Ах ты этакий! Ну, рассказывай!» И я рассказал ей о замерзшем докторе, постучавшемся в нашу избу, как мы прятали его трое суток, как он показал мне «е», «у», э и заставил сказать «ухо». «Ты за него должен молиться, Саня!» серьезно сказала тетя даша как его зовут иван иванович молись каждый вечер молись но я не умел и не любил молиться